Уровень тридцать м А ты молодец, такой талант пропадает. Зацокав языком, голос в голове продолжил. Ты можешь бегать сколько угодно, но от меня не убежишь, ты же понимаешь. В груди сердце продолжало неистово биться. А у есть тут кто-нибудь? В так звуку тук-тук я чувствовал, будто изнутри получая удары о черепную коробку. Чего тебе? Сквозь зубы процедил я, опустив глаза в пол. Все ноги были в грязи, а правая штанина разорвана. Воспоминания, дружок, воспоминания. И вся твоя боль утихнет. Ты забудешь все это как с т р а н н ы й с о н и продолжишь свою никчемную жизнь. По рукам. Восстановив дыхание, я выпрямился. А что, если я откажусь? Ты в ы и г р а н о й и г р а т ь думал? Если да, то есть тебя все живительные соки высосу, и вы прошу на тротуар как использованную тряпку. Не яви, не яви. Где-то далеко-далеко я услышал другой голосок, который повторял словно мантру. Не реагируй. Чего ты орешь у меня в голове? Я же тебя прекрасно слышу. Вся эта ситуация мне стала казаться странной и глупой одновременно. Что т е б е мешает отобрать мои воспоминания, раз ты всесильный такой? Я вышел на освещенную улицу и страх стал скукоживаться, высвобождая пространство для моего я. Знаешь что? Можешь не отвечать. В моей голове есть место только мне, так что как ты мне в машине сказал? Проваливай отсюда! Не зная, зачем, я сжал нос пальцами и со всей силой дунул в нос, от чего ушные перепонки завибрировали. Ты, ты так просто не избавишься от меня. Каждое следующее слово, словно д о н о с и л о с ь все тише и тише. Впервые я почувствовал полную свободу и ясность. Хаос в голове и бесконечные мысли остановились, обнажив одну единственную вещь — пустоту. И эту пустоту. Я в силах заполнить тем, чем считаю нужным, могу тревогой и стрессом или ужасом, сковывающим сознание и тело, а могу свободой, радостью и пониманием, что я творец собственных мыслей, а значит и всей своей жизни. Мысль творит реальность. Не буквально, конечно. Я не смогу пощелчку взмыть в небо, как н е о из Матрицы. Но я по крайней мере узнал, что в моей черепной коробке есть пульт управления, которым можно пользоваться. Я вспомнил, как в детстве приходил к своему другу после школы. Мы садились напротив телека, врубали приставку и на пульт еще л к а л и канал. Не помню, какой, но именно на этом канале можно было играть. Каждое нажатие кнопок сопровождалось звуком от шуршащего целлофана, который как скафандр обтекал пульт. На вопрос, зачем этот пакет, мой одноклассник пожимал плечами. Щелкая на нужный канал, он отбрасывал пульт в сторону и хватал джойстики, чтобы приступить к игре. Приступать к игре? А я? А я из игры и не выходил, делая лишь перерывы на сон. Графика только лучше здесь, чем в том двухмерном мире. Однако что тут, что там, п о л и т е л и новый пакет, мешал управлять собственным персонажем. И вот сейчас в моем воображении все Софиты направлены на пульт. Пульт от моей жизни. Что же нажать? п l a y или резет?